Глава пятнадцатая. Через несколько месяцев после смерти Джона, на исходе зимы 2004-го, после Бэт Израил и центра Колумбийского университета, но до Калифорнийского Медцентра, Роберт Сильверс из Нью-Йорк Ревью Офф Букс спросил, хочу ли я, чтобы он внёс моё имя в списки корреспондентов на летних съездах Демократической Республиканской партии. Я сверила даты. Съезд демократов в Бостоне в конце июля, а республиканцев в Нью-Йорке за неделю до Дня труда. Я согласилась. В тот момент это казалось удачным способом наметить себе срок для возвращения к нормальной жизни и отложить его на сезон или два, пока пройдёт весна, и почти всё лето, и приблизится осень. Весна пришла и прошла, в основном я провела её в калифорнийском медцентре. В середине июля Кентану выписали из института раска десять дней спустя я отправилась в Бостон на съезд демократической партии. Я не предвидела, что новообретённая хрупкость последует за мной в Бостон, город, казалось бы, свободный от опасных ассоциаций. С Кентаной я в Бостоне была только раз во время книжного турне, мы останавливались в Рице. Ей в той поездке больше всего понравился Даллас, Бостон она сочла слишком белым». То есть ты видела там мало чернокожих людей? Уточнила мать Сьюзан Тейлор, когда Кентана, вернувшись в Малибу, отчитывалась о поездке. Нет, сказала Кентана. Я имею в виду, что там мало красок. В последние дни я ездила в Бостон одна, планируя день так, чтобы вернуться последним рейсом. Единственная запомнившаяся мне поездка вместе с Джоном на премьерный показ Подлинных признаний, и всё, что мне запомнилось обед в Рицце. И как мы зашли в «Брукс Бразерс» купить Джону рубашку, а после просмотра фильма неутешительный прогноз коммерческого проката? «Подлинные признания», — сказал маркетолог, «будут очень хорошо приняты взрослыми зрителями с образованием не ниже магистерского В Рицце я останавливаться не собиралась, в «Брукс Бразерс» заходить было незачем. С маркетологами иметь дело не придётся, но если у них будут дурные новости, так не для меня. Я не осознавала, какие меня ждут ловушки, пока не вошла во флит-центр, где открывался съезд, и не почувствовала слезы на щеках. Первый день съезда демократов – 26 июля 2004 года. Свадьба Кентаны – 26 июля 2003 года. Пока я ждала в очереди, чтобы пройти проверку, пока забирала релизы в пресс-центре, искала свое место и стоя слушала гимн, Пока я покупала гамбургер в Макдональдсе во флит-центре и ела его, сидя на нижней ступеньке перегороженной лестницы, меня сождали подробности того дня. В другой жизни. Вот выражение, которое не шло у меня из ума. Кентана сидит в гостиной в столбе солнечного света, ей делают прическу, Джон просит меня выбрать ему один из двух галстуков. У входа в собор прямо на газоне открывают ящики с цветами, с гирлянд стряхивают воду. Джон произносит тост перед тем, как Кентана разрежет торт, какую радость он получал от всего в этот день, и от праздника, и от очевидного счастья Кентаны. «Больше, чем еще один день», — шепнул он, ведя ее к алтарю. «Больше, чем еще один день», — шептал он ей в те пять дней и ночей, когда посещал ее в реанимации Бет Израил Норт. «Больше, чем еще один день», — шептала я ей без него в следующие дни и ночи. «Как ты говорил мне?» Сказала она, стоя в чёрном платье в соборе святого Иоанна Богослова в тот день, когда мы хоронили его прах. Помню внезапное и всепоглощающее чувство «надо сейчас же уйти из флит-центра». У меня очень редко случались панические атаки, но то, что произошло со мной в следующую минуту, было несомненно приступом паники. Помню, как я пыталась успокоить себя, представляя, будто смотрю фильм Хичкока, любой кадр выстроен так, чтобы внушить ужас. Но в конечном счёте, это же искусство, игра. Вот рядом с сектором, где мне отвели место сеть, удерживающая воздушные шары до того момента, как их запустят. Вот призрачные силуэты, перемещающиеся высоко над нами. Вот то ли пар, то ли дым, струящийся из кондиционера над вип плужами. Вот, когда я сорвалась с места, коридоры, которые, казалось, никуда не вели, таинственно пустые, наклонные искривлённые стены, похоже, я в фильме Хичкока заворожённый. Действие фильма «Заворожённый» 1945 год разворачивается в психиатрической клинике. «Вот остановленные эскалаторы, эскалаторы, которые не включаются нажатием кнопки. Вот, когда я сумела добраться до первого этажа, пустые поезда, замершие по ту сторону запертой стеклянной стены, тоже наклонные и скривлённые, как я увидела вблизи, где начинались пути Северного вокзала. Я вышла из центра Вторую часть заседания я досмотрела по телевизору в номере в Паркер-хаусе. Что-то в моём номере показалось мне знакомым, когда я вошла в него накануне, однако я выкинула это из головы. Лишь сейчас, включив кабельный канал и слушая, как в собственном ритме включается и выключается кондиционер, я вспомнила. Точно в таком номере в Паркер-хаусе я останавливалась на несколько дней перед выпускным курсом в Беркли. Я возвращалась с программы для будущих выпускников, которую вёл тогда журнал «Мадмуазель», программа «Редактор на месяц», увековеченная Сильвии плат в романе «Под стеклянным колпаком». Мой путь в Калифорнию лежал через Бостон и Квебек, такой образовательный маршрут составила моя мама, реализуя собственную неосуществлённую мечту. Даже тогда, в 1955 году, кондиционер включался и выключался, подчиняясь собственному ритму. Помню, как проспала до середины дня, чувствовала себя несчастной, потом поехала на метро в Кембридж, и там, вероятно, шаталась бесцельно, а потом поехала на метро обратно. Осколки 1955 года всплывали в таком отрывочном или рассеянном, или даже смазанном виде, что я делала в Кембридже. Что же я могла делать в Кембридже? Что мне было трудно их удержать? Но я пыталась». До сих пор, пока удавалось думать о лесе 1955-го, я не думала о джонни или Кентане. Летом 1955-го года я приехала на поезде из Нью-Йорка в Бостон. Летом 1955-го года другим поездом я поехала из Бостона в Квебек. Я остановилась в шато Фронтенак в номере без ванной. Всегда ли матери пытаются навязать дочкам тот маршрут, о каком мечтали сами? Поступала ли так и я? Нет, не работает. Я попыталась уйти ещё глубже, в более раннюю пору, чем 1955 год, в Сакраменто. Старшие классы, школьный рождественский бал, это казалось безопасным. Я вспоминала, как танцевали в обнимку, перебирала те места на берегу, куда мы ходили после танцев, представила себе туман над дамбой, когда мы ехали домой. Я уснула, удерживая внимание на том тумане над дамбой. Проснулась в четыре утра. Туман над дамбой настолько густой, что не видна белая линия. Кто-то должен идти впереди и направлять водителя. К несчастью, в моей жизни было другое место, где туман сгущался настолько, что перед машиной приходилось идти мне. Дом на полуострове Палас Вердес. Дом, куда мы принесли кентану, когда ей было три дня от роду. Когда выезжаешь по набережному шоссе и через Сан-Педро на дорогу, идущую над океаном, попадаешь в туман, и тогда тебе, то есть мне, нужно выйти из машины и показывать водителю белую линию. Водителем был Джон. Я не стала рисковать, дожидаться нового панического приступа, вызвала такси до Логана. И когда покупала кофе в Старбаксе рядом с выходом к шаттлам Дельты, старалась не смотреть на декоративную гирлянду из красной, синей и белой фольги, задуманную как традиционное праздничное украшение, но блестевшую уныло, эдакое Рождество в тропиках. Мелликалики Калики Мака, счастливого Рождества по-гавайски. Маленький чёрный будильник, который я не могла выбросить, высохшие ручки буфала, которые я не могла выбросить. Пока мы летели из Логана в Лагуардию, я думала о том, как самые красивые зрелища открывались мне в иллюминаторе самолёта, как распахивается американский Запад, Или как во время перелёта через Арктику за Полярным кругом океанские острова незаметно переходят в озёра посреди суши. Утреннее море между Грецией и Кипром, Альпы на пути в Милан. Всё это я видела вместе с Джоном. Как смогу я снова поехать в Париж без него? Как смогу поехать в Милан, ганалулу богату Я даже в Бостоне не смогла побывать. Примерно за неделю до съезда демократов Деннис Овербай Деннис Овербай родился в 1944 году, научный журналист. Опубликовал в Нью-Йорк Таймс новости от Стивена Хокинга. На конференции в Дублине Стивен Хокинг заявил, что 30 лет назад был неправ, когда утверждал, что информация, поглощённая чёрной дырой, ни при каких условиях не может быть оттуда извлечена. Эта перемена мнения имела огромное значение для науки, писала Таймс поскольку если бы профессор Хокинг тогда оказался прав, то было бы нарушено одно из фундаментальных положений современной физики, согласно которому всегда можно, так сказать, перемотать плёнку обратно и восстановить то, что случилось, например, при столкновении двух автомобилей или при коллапсе звезды, превратившейся в чёрную дыру. Я вырезала эту статью и прихватила с собой в Бостон. Что-то в ней казалось мне насущным, но что именно? Я поняла только месяц спустя, в первый день съезда республиканской партии на Мэдисон-сквер-гарден. Я находилась на эскалаторе Башнице. Последний раз я стояла на эскалаторе в том же здании в ноябре с Джоном, перед тем, как мы улетели в Париж. Мы отправились туда вместе с Дэвидом и Джен Халберстом посмотреть матч Лейкерс и Никс. Дэвид добыл билеты через комиссара НБА Дэвида Стерна. Лейкерс выиграли. По сплошному стеклу по ту сторону эскалатора стекали струи дождя. «Это кудачи. Отличное предзнаменование перед поездкой», — «помню», — сказал Джон. «Не о хороших местах, с которых мы смотрели матч, не о победе Лейкерс и не о дожде. Он имел в виду, что мы наконец-то сделали что-то, чего обычно не делали. У него появился недавно такой пунктик. Мы перестали развлекаться», — повторял он мне в последнее время. «Я привозила примеры». «Мы же побывали вот там, мы же делали вот это», но я понимала, о чём он говорит. Он имел в виду делать что-то не потому, что от нас этого ждут, и не потому, что мы всегда это делали или должны, а просто потому, что хочется. Он имел в виду желание, он имел в виду жизнь. Та самая поездка в Париж, из-за которой мы поссорились, та самая поездка, про которую он сказал – что ему обязательно нужно поехать, иначе он никогда больше не увидит Париж. Я всё ещё стояла на эскалаторе-башнице, распахнулась очередная воронка. В последний раз я вела репортаж из Мэдисон-Сквир-Гарден в 1992 году со съезда Демократической партии. Джон ждал меня до 11 часов вечера, потом мы ужинали вместе. В те жаркие июльские вечера мы шли в Кокопаццо, Заказывали на двоих пасту и салат и устраивались за одним из маленьких незарезервированных столиков у бара. По-моему, за таким поздним ужином мы никогда не обсуждали съезд. В субботу перед началом съезда я уговорила Джона пройтись со мной пешком на мероприятие Луиса Фарахана, которое так и не состоялось. Луис Фарахан родился в 1933 году лидер радикальной нации ислама. И такого импровизационного расписания в сочетании с прогулкой обратно в центр от 125-й улицы хватило, чтобы Джон утратил интерес к демократическому съезду. И тем не менее, он ждал меня каждый вечер, чтобы поужинать вместе. Я думала обо всём этом на эскалаторе-башнице и вдруг заметила. Я провела минуту или две на эскалаторе, вспоминая ноябрьский вечер 2003 -го года перед отлётом в Париж, И те июльские вечера 1992-го, когда мы ели поздний ужин в Кокопаццо, и тот день, когда мы стояли на 125-й улице, дожидаясь мероприятия Луиса Фарахана, которое так и не состоялось, и за эти две минуты я ни разу не попыталась мысленно изменить исход этих событий. Я наконец заметила, что с последнего утра 2003 -го года, утро после смерти Джона, всё время пыталась направить время вспять. Просмотреть фильм задом наперёд. Прошло восемь месяцев, настало 30 августа 2004-го, а я всё ещё пыталась. Единственное отличие в том, что на протяжении восьми месяцев я пыталась заменить ту альтернативой. Теперь же я пыталась лишь реконструировать столкновение, момент, когда погибшая звезда обратилась в чёрную дыру».